кто такая, чтоб мне угрожать?» «Я угрожать?» Наигрно удивился Айрис. «Да я вообще твой ангел-хранитель, потому что только я могу избавить тебя от зубной боли. Так что ноги в руки и бегом за деньгами и документами». «Чего?» – переспросил Миша и вдруг замер. Его лицо приобрело странное выражение. Миша словно к чему-то прислушивался. Потом тихонько застонал, сжал руками скулы. В его глазах проступила боль. «Дальше будет еще хуже», – пояснила Айрис. «И ни один стоматолог тебе не поможет. Только я». «Ну а с тобой что?» Айрис посмотрел на последнего из троицы. Тот испуганно отшатнулся. «Слушай, я тут ни при чем». Он примирительно поднял ладони. «Я просто курил с ними, и все. Тем лучше». «Но ты все же помоги Мише найти деньги и документы. Договорились?» «Хорошо, помогу. Миша, где документы?» «В коптерке», – простонал Миша. Из его глаз катились слезы. «Я принесу». «И про деньги не забудь», – напомнила Айрис. Миша ушел, поддерживаемый за руку напарником. Они поднялись по металлической лесенке куда-то наверх. Там Максим разглядел дверь. Бугай все так же хрипел на полу, на его покрасневшем лице проступили капли пота. «Еще один идет», — предупредил Максим. Увидев, что к ним приближается один из работников цеха, мужчина лет 30. В руке он сжимал монтировку, и вид у него был весьма угрожающий». «Что за дела?» — холодно спросил мужчина, взглянув на распростертого бугая. Потом вдруг быстро прыгнул к Максиму и замахнулся монтировкой. Опасности это не представляло. После уроков Дениса такие выпады представлялись Максиму детской шалостью. Подсев под удар и одновременно шагнув вперед влево, он пропустил монтировку над головой. Потом подсек противника толчком ноги и подколенный сгиб и зарубил ударом руки по горлу. Бил не сильно, намеренно сдерживая удар. Не хватало еще покалечить его. Монтировка с лязгом упала на бетонный пол. Рядом растянулся и противник Максима. Медленно перевернувшись на живот, он застонал и закашлялся. «Неплохо», – с улыбкой прокомментировала Айрис. «Я специально тебе не мешала». «Я так и понял», – ответил Максим. «Черт, еще двое». К ним приближались еще два человека. Один сжимал в руках обрывок цепи, второй вооружился обрезком трубы. Просто дети какие-то, – усмехнулась Айрис. «Вытяни руку в их сторону, так как будто целишься в них из пистолета. Давай, смелее». Это было глупо, но Максим не посмел ослушаться Айрис. Скинул руку, оба слесаря замерли. Звякнула упавшая на пол труба. Секунду спустя рядом с ней оказалась и цепь. «Братан, никаких проблем», – пролепетал один из слесарей. «Не стреляй, мы уже уходим». «Опусти руку», – тихо велела Айрис. Оба слесаря попятились, укрылись за одну из машин. Потом проскользнули вдоль стены и выскочили на улицу. «И как это получилось?» – поинтересовался Максим. Они увидели у тебя в руке пистолет, ответила Айрис. Это называется наведенная галлюцинация. А вот и Мишаня. Миша уже спустился вниз, его все так же сопровождал приятель. По щекам Миши ползли слезы. Вот, пролепетал он, документы и деньги. Здесь 2700, больше с собой нет. Хорошо, пусть будет 2700, великодушно согласилась Айрис, беря деньги и документы на машину. Глянув документы, удовлетворенно кивнула. Замечательно, Мишаня. «Так и быть, я тебя прощаю. Боли больше нет, но учти. Узнаешь, что ты снова бьешь машины, из-под земли тебя достану. Этому дай стакан водки». Айрис взглянул на лежащего бугая. «Проспиться, все будет в порядке. А нам пора. Пока, мальчики». Айрис демонстративно помахал ладошкой и направилась к выходу. Максим двинулся следом, радуясь тому, что все так хорошо закончилось. «Ну и как тебе это?» – спросила Айрис, когда они оказались на улице. «Здорово», – признался Максим. «Что у того бугая с ногами?» «Да ничего», — улыбнулся Айрис. «Обычное внушение. Ну или не совсем обычное. Я могла бы вообще устроить там шоу со змеями, крокодилами и прочей живностью. Но тогда пойдут разговоры. А мне этого не нужно». «А после этого разговоров не будет?» «Будут, конечно, но для всего этого легко найти объяснение. Скажут, что нарвались на гипнотизершу, выпьют за это дело. И забудут. Кстати, ты держался неплохо». «Старайся», — ответил Максим. Айрис засмеялась. Айрис уехала уже этим вечером. Максим проводил ее до самого поезда. Вернувшись домой, вздохнул. Пожалуй, впервые он почувствовал сожаление от того, что Айрис нет рядом. Да, от Айрис постоянно можно было ждать какой-нибудь выходки. Но с ней было интересно. И это с лихвой окупало все издержки. И снова потянулись обычные дни. Максим продолжал практику картографии и созерцания. Не меньше двух часов в день тратил на физическую подготовку. Не забрасывать занятия спортом, ему посоветовал Борис, сказав, что маг должен иметь не только сильный дух, но и здоровое тело. Здоровое тело – это здоровая энергетика.